Глава восьмая. Откровенно говоря, предчувствие было не очень. Меня смущали руки моего нового тела. Вернее, не сами руки, а ногти. Длиннющие такие ногти сантиметра три-четыре, не меньше. Пока лежала в коме и лупила Мэрдека вазой, то, разумеется, было не до ногтей. Но вот сейчас я обратила внимание и стала не по себе. У Виолы был самый настоящий маникюр. Возможно, тут это как-то по-другому называется и делается с помощью магии, Но факт оставался фактом. На ногтях сиял белый лак, на котором были очень тщательно и детально налеплены розовые розочки. Такое себе покрытие с эффектом 3D. Может, оно, конечно, и ничего, хоть аляписта, на мой взгляд, но устрашающая длина этих ногтей пугала. Увлекшись разглядыванием своих новых ногтей, я не заметила, как в конце коридора показалось зеркало, в котором замаячила какая-то фигура. Непонятная такая фигура. Странная какая-то по пропорциям. Чувствуя, как ком подкатывает горло, я подобралась к зеркалу вплотную. Мама, ради меня обратно! Затем я выругалась и покрепче, просто не могла сдержать эмоций. Ой, боже мой! У девушки в зеркале были длинные худые ноги, ненатурально тонкая талия и огромный бюст. Причем смотрелось это как на старинных фотографиях из моего мира, на которых были изображены женщины. Которые всю жизнь не снимая носили корсет. Форма песочных часов в прямом смысле этого слова. Может, это бы не смотрелось так ужасно, если бы не лицо виолы. Маленький подбородок, узкий маленький носик и огромные глаза, которые казались вылупленными, как у рыбы. Также у виолы явно были удалены комки биша, из-за которых скулы слишком резко, слишком выразительно выделялись на лице. Тонкие черные брови, словно кто-то нарисовал маркером, и ресницы. Огромные ресницы, похожие на толстых волосатых гусениц. Вообще что-то с глазами Виолы было не так. Я сначала не могла понять, а потом уткнулась в зеркало носом и, как поняла... Не знаю, каким образом это было сделано, но радужка глаз переливалась розовым цветом, а зрачки были не круглые, как у обычного нормального человека, а в форме сердечек. Жирные стрелки только подчеркивали это великолепие. Разумеется, вся эта красота не могла обойтись, без огроменных вывернутых губищ, которые взбесили меня особенно сильно. Довершали же картину блондинистые волосы с зеленоватым отливом, свисающие до самой попы. Длинными-то они, конечно, были, и блондинистыми были, и сверху вроде достаточно густыми, но вот внизу их не спало до смешного мало. Выглядели они, ну, чисто как наращенные. С огромным отвращением я поняла, что, похоже, так оно и есть. Волосы словно жили своей жизнью чуть шевелятся, колышутся и как будто собираются основать свою цивилизацию. И на ощупь были неприятными, сухими и ломкими. Из зеркальных глубин на меня смотрела девушка, которую бы в нашем мире назвали жертвой пластической хирургии. Назвали бы силиконовой куклой, может быть, даже фриком. Боже мой, и угораздила же меня, которая всегда была за натуральную красоту, в жизни ресниц не нарастила и всегда делала только нюдовый маникюр, попасть в эту абсолютно неестественную красотку. Если люди пытаются справиться с трудностями, проходят пять стадий принятия, то я прочно застряла на второй — гнев. Жутко разозлила эта неестественная внешность, и я никак не могла перейти хотя бы к стадии торга. У Виолы действительно было не все в порядке с головой, раз она считала вот эту карикатуру на девушку красивой. «Нет, я не верю, что она такой родилась. Как хотите, не верю». Скорее всего, это магические штучки-дрючки. Может, наложение какой-то иллюзии. Как там Грэм упомянул? Руны красоты, косметии. Я думаю... Нет, я надеюсь, что в этом мире попроще, чем у нас с пластической хирургией. И всю эту неестественную муть, вроде ресниц-гусениц, перекачанных губ и чужих волос, свиолы, точнее уже теперь с меня, можно снять. Может, даже комки Биша обратно можно вставить. И я буду не я, если не узнаю, как вернуть себе нормальный естественный человеческий облик молодой девушки. «Привет, я Виола», — сказала я своему отражению в зеркале и закашлялась, ощутив боль в горле. В следующее мгновение прямо на моей шее загорелась руна, помигала красным, как телефон, у которого кончается зарядка, и исчезла. Я попыталась сказать еще пару фраз, чтобы привыкнуть к своему новому манерному голоску, но поняла, что не могу это сделать. Из горла вырывалось лишь сипение испорченного радиоприемника. Кажется, потеря голоса тоже как-то связана с рунами. Ладно, раскисать не будем. Натура у меня деятельная и неугомонная. Я ли не найду способ исправить все ошибки прошлой хозяйки этого тела? Отлепившись от зеркала, я смело пошла вперед и вскоре вышла из темного коридора на свет божий. Этот самый свет порадовал буйством сочных красок, голубого неба, сочно раскидистой зелени, обилием ярких цветов, которые росли на пышных клумбах. За моей спиной был небольшой одноэтажный дом под синей крышей. Из него я и вышла. А передо мной потрясающе красивая и ухоженная территория большого поместья над склоне горы. Впереди маячил огромный пятиэтажный особняк. Внизу же распростерся большой приморский город. Белоснежные дома с цветными черепичными крышами, расположенные на краю скал, издалека были похожи на разноцветные бусины, украшающие берег. Синие купола величественных храмов, Роскошные виллы, белые ветряные мельницы, узкие улочки, закоулки, лесенки и переходы, спускающиеся к набережной, буйная зелень, бескрайное лазарево море. Я попала в рай на земле. Легкий морской бриз приятно овеял лицо. Я не была в отпуске два года. Сразу же дико захотелось на пляж. Но какой мне сейчас пляж? Нужно разобраться с делами насущными. Вернуть голос, узнать побольше об этом мире. Избавиться от ненатуральной, гротескной внешности, а главное — оказаться подальше от Грэма и Амары. А то это бестия меня в могилу сведет. а муженек с удовольствием поможет. И пусть убивать Виолу адмирал ей запретил, но ненависть его никуда не делась. Даже интересно, как они отреагируют, когда узнают, что я очнулась от кома, что я больше не овощ. Занятая своими мыслями, я споткнулась о толстый шланг, который был протянут по светлым плитам дорожки. Конец шланга лежал прямо на клумбе с крупными белыми цветами, похожими на кудрявых собачек, и поливал всю эту красоту. Дорога свернула вглубь сада, и я вместе с ней. Предчувствие говорила, буквально кричала, что-то сейчас будет, что-то такое.